Тайна Блю. Классические погони происходят иначе. Положительный герой с визгом шин уносится прочь или проворно убегает от негодяев. Или хорошие парни, выжимая предельную скорость из космического корабля, преследуют злодея, который совершил что-то несусветное, и вот-вот уйдет. Эта погоня тоже не обошлась без визга, но не от шин. Шаре свистело во всю мощь на ультразвуковых частотах, которые я едва мог различить, «Блю, постой! Да что с тобой такое?» Шаря звала ее и мысленно, но ответа не было. Если это и правда Блю, она ловко нас избегала, то и дело, внезапно меняя курс, и мы начали отставать. А потом Блю вдруг куда-то пропала. «Не знаешь, где она?» — растерялась Шаря. «Только что ведь была здесь!» Я снова прислушался к своим акульим ощущениям. Вода приобрела специфический привкус. Не хотелось бы, чтобы она попала мне в рот, но кажется уже поздно. «Ммм, я чувствую вкус дельфини и мочи, но это, наверное, твоя, да?» «Моя, туалетов-то в море нет?» Шарри металась из стороны в сторону в поисках подруги. «Блю, в чем дело, почему ты от нас прячешься?» Темнота едва снова не нарушила наши планы. Мы уже собирались развернуться, но Блю пришлось всплыть подышать, и она себя выдала. Я понял, как ей удалось от нас скрыться. Она нырнула почти к самому дну, а потом заплыла в туннель пещеру между рифами, густо поросшими кораллами. Но теперь она была в открытой воде, и Шарри стремительным маневром ее перехватило При слабом свете звезд я разглядел, что это действительно наша подруга. И она что-то несет. Авоську с какими-то предметами. «Блю, остановись!» — крикнула Шарри. «Почему ты от нас уплыла? И что у тебя там?» Полосатый дельфин виновато дрейфовал перед нами. «Простите, правда, я... я...» «Тебе незачем от нас таиться», — сказал я. «Не волнуйся, мы не обидимся, что бы это ни было». «Ну ладно, я вам все расскажу, когда вернемся в школу, хорошо?» Будь блю в человеческом обличье, она бы сейчас расплакалась. Наверняка ее странное поведение в последнее время связано с этим. Я с нетерпением ждал, что нам поведает подруга шари. Вернувшись в голубой риф, мы растолкали Ноэ, ведь он с дельфинами в одной компании, постаравшись не разбудить Линуса, его соседа по комнате. Мы все расселись на прохладном песке в безлюдной пальмовой рощице. Но и зевал, но взгляд у него был не сонный, а растерянный. «Блю, я что-то недопонял. Ты сбежала в море от шари? Вы что, в прятки играли?» Он говорил тихо, чтобы никто не услышал, что здесь происходит. «Боюсь, что нет. А вот это Блю несла с собой». Я бросил в центр круга авоську с какими-то предметами и тоже сел. «Что это такое? Почему ты не хотела, чтобы мы это увидели?» Что внутри, я не знаю. Мне только велели доставить это в определенное место. Блю сидела, завернувшись в тонкое пестрое полотенце, но дрожала она не от прохладного ночного ветерка. Она пыталась подобрать слова, глаза ее наполнились слезами. Я не хотела этого делать, но она меня заставила. Мы потрясенно уставились на нее. Кто? — без выражения спросил я. Лидия Леннокс. Она сказала, что если я не доставлю тайно вещи для одного из ее знакомых, С моими родителями может что-нибудь случиться. У меня дух перехватило от такого коварства. Значит, я правильно угадал. За этим опять стоит Лидия Леннокс. Она организует новые преступления, возможно, вместе с Биттергрином, которого еще не осудили. — И как давно ты этим занимаешься? — спросила Шарри, сжимая кулон с тремя дельфиньими плавниками. — Она мне позвонила, когда Ральф нашел подводную лодку. — Эту проклятую лодку! — Блю разрыдалась. Шаря молча обняла подругу и прижала к себе. Ной обнял обеих девочек. «Чтоб Тангароа утащил эту Ленокс в бездонные глубины!» — с тихой яростью прорычал он. Вот уж правда. Неудивительно, что Блю в последнее время ходила как в воду опущенная, и на уроках отвечала не в попад. Я неловко потрепал ее по плечу. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал я, хотя сам не очень-то в это верил. «Сейчас поговорим с Джеком Кристалом и...» Блю вздрогнула. «Нет, пожалуйста, не рассказывайте ему ничего. И зачем я только согласилась? Надо было...» «Никто бы не смог отказаться», — заверила ее Шарри. «И я в том числе. Хотя родители меня иногда бесят, а брат Рина тем более, но я их, ясное дело, все равно люблю». Пока Шарри с Ноем пытались успокоить Блю, я рассматривал свертки в мокрой авоське. «Лидия леннокс придумала дьявольский хитроумный план». Подлодки с ценным грузом могут сбиться с курса, сломаться или их могут перехватить. А дельфина никто не задержит. Он двигается быстро и бесшумно. Наверное, она рассказала сообщникам, что использует дрессированных дельфинов. Вряд ли она им выдала тайну оборотней. Но Леннокс, видимо, не рассчитала, какое давление способно выдержать блю, не сломившись. Наша подруга-дельфин не преступница, которая посмеивается втихомолку, перехитрив полицию или облапошив жертву. Но и тоже задержал взгляд на предметах в авоське. Когда он поднял глаза, наши взгляды встретились. Нам ни к чему было читать мысли, чтобы догадаться, о чем думает другой. Как быть? Посмотреть, что там внутри, или сразу передать полиции? Раздумывая над этим, мы не заметили, как Шари осторожно отстранилась от Блю и решительно направилась к себе в хижину. Я еще не успел подумать, куда она могла пойти, если в туалет сходила в море. Она уже стала набирать в телефоне номер, нацарапанный на листочке. шари нет! Не делай этого!» — крикнул я. «Я хочу вам сказать, миссис Ленокс, что вы распоследняя водорослевая слизь. Немедленно прекратите шантажировать Блю, иначе вам придется иметь дело со всеми оборотнями дельфинами на свете!» — угрожающе проговорила шари в трубку. «Блю больше не участвует в ваших грязных делишках, и не вздумайте...» «Что?» «Сейчас же положи трубку!» — прошепел я. «С ума сошла! Разве ты не знаешь, что...» Но и лишь застонал. Наверное, Ленокс что-то ответила, потому что Шарри не положила трубку, а продолжала прижимать ее к уху. И даже при слабом свете я разглядел, что она ужасно побледнела. Потом она нажала отбой и снова опустилась на песок рядом с нами. «Не самая удачная идея», — сказал я, обняв ее за плечи. «Что она сказала?» «Велела положить содержимое авоськи на обочине при въезде в школу. Кто-то его заберет. А еще пригрозило устроить нападение на диких дельфинов во Флоридском заливе, если мы кому-нибудь проговоримся. О боже, во что мы только вляпались! Неужели у кого-то поднимется рука на диких дельфинов? Хотя люди, которые сливают отраву в водоемы, еще и не на такое способны. Мы с Шарри и Ноем переглянулись. Им понадобится не меньше 20 минут, чтобы сюда доехать. «А из Майами вдвое дольше», — сказал я. Три морских оборотня подумали об одном и том же. Блю, совершенно пришибленная, сидела на земле, а мы тем временем осторожно развязали узел, чтобы достать содержимое авоськи. В ней было несколько свертков разных форм и размеров. Все упакованы в полиэтилен и обмотаны коричневым скотчем. Мы взвесили их в ладонях и ощупали. Несколько угловатых свертков с чем-то рыхлым внутри, один плоский прямоугольный — А еще в одном, судя по всему, внутри маленькая коробочка. Часть, скорее всего, поддельные медикаменты. Но не все, — заметил я. «Такой скотч у меня в столе лежит. Сейчас принесу кое-какие инструменты». но сгонял к себе в хижину за ножницами, канцелярским ножом и скотчем. Дрожащими от волнения руками мы вскрыли первый сверток и восхищенно уставились на его содержимое. «Ого!» — воскликнул Ной. Внутри оказался пистолет, каких мы еще не видели — Молочно-белый и шероховатый на ощупь. «Наверное, из керамики или пластмассы», — предположил я. «Чтобы можно было незаметно пронести через металлодетектор». «Его нельзя купить в магазине?» Для шари наверное, эта штука сплошная загадка. Мы с Ноем переглянулись и покачали головой. Зачем Леннокс и компании понадобился пистолет? Совершить на кого-нибудь покушение? Убрать конкурента? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем. «И что нам с этим делать?» — спросил Ной. Вместо ответа я подобрал первый попавшийся камень и постучал им по пистолету. Он мало чем отличался от фарфоровой чашки, которую уронили на каменный пол. Дуло со звоном раскололась К сожалению, разбился во время транспортировки. Все претензии к почтовой компании. «А пистолет-то, похоже, одноразовый!» — сказал Ной и начал поспешно упаковывать осколки обратно в пакет. «Скорее! Эти типы наверняка вот-вот явятся!» — поторопила нас блю «Мы спешим изо всех сил», — попыталась успокоить ее Шарри и принялась разрезать второй сверток странной формы, на мой взгляд, слишком медленно. Прерывисто дыша, я то и дело поглядывал, не приближаются ли к школе горящие фары. «Быстрее, быстрее!» — подгонял ее Ной. «Да все уже, смотрите!» Шарри извлекла из пакета три черно-серебристые флешки. Я уставился на них, лихорадочно соображая. «А что, если нам...» Но и избавил меня от необходимости принимать решение, выхватив флешки у шари из рук. «Скопирую данные на свой ноутбук!» И он убежал. Мы с шари и Блю занялись другими свертками одинаковой формы. Здесь сюрпризов не было. Как мы и предполагали, в них были поддельные медикаменты. «Я кое-что придумала», — сказала Блю. Она сбегала в хижину за тазиком и набрала в лагуне морской воды. Проковыряв дырочки в каждой второй упаковке, мы опустили их в тазик, чтобы они намокли. «Очень океаниста!» — довольно проговорила Шарри. «Теперь гангстеры дважды подумают, прежде чем заниматься подводной контрабандой». Лишь сейчас я осознал, что мы наделали. Мы, конечно, постарались придать повреждениям случайный вид, но Лидия Ленокс не дура, сообразит, что это мы, и сильно разозлится. И что тогда? Исполнит ли она свою угрозу? Опасную игру мы затеяли. Ной примчался обратно с флешками. «Файлов не так уж много!» «Жаль, все зашифрованы, по крайней мере, на первый взгляд. Сунем обратно и заклеим. Давай, давай!» Мы попытались сделать это вдвоем, но получилось не быстрее, а наоборот. «Черт побери, что ты делаешь? Где ножницы? Кто-нибудь видел ножницы? Ты мне пальцы скотчем замотал!» «Зашибись, теперь у нас моток скотча! Можешь вот тут перерезать!» Оставалось лишь надеяться, что машина не приедет прямо сейчас. Однако нам повезло. Мы успели заклеить сверток и завязать авоську узлом, как было. Положив ее посреди парковки, мы перевели дух. И тут меня осенило. «Можно же сфотографировать того, кто за ней приедет!» «Давайте!» Ной убежал за фотоаппаратом, а я принес альбом и мягкий карандаш, чтобы нарисовать фоторобот. Рассредоточившись, мы залегли в кустах вокруг парковки. «Надо спрятаться с подветренной стороны», — сказала Блю. «Чтобы, если это оборотень, он нас не учуял». «Может, опять явятся те полицейские Так они обычные люди!» Сказал я, растянувшись рядом с шаре на животе за густым кустарником. Мы находились метрах в пяти от парковки, но из нашего укрытия она хорошо просматривалась. Пахло корой и влажной землей. Ной возился с настройками фотоаппарата. Наверное, увеличивал чувствительность. Парковку освещал один единственный фонарь. А вспышкой пользоваться нельзя. Мы бы тут же себя выдали». Что-то впилось мне в кожу. Я вытащил из-под живота колючий сучок. Со ствола дерева гамбо рядом со мной спустились устрашающие крупные муравьи и заползли мне на руку. «Тише, я что-то слышу!» — прошипела Шарри. У всех оборотней дельфинов превосходный слух.